Но и без них бойцов было вполне достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем. Зыбцех остался в коридоре. На всякий случай. Вдруг кому-то из экипажа придет в голову мысль спасти руководителя мятежа. Кедман со Шныгиным заняли позиции по обе стороны дверей. А подсуг прошел за спину Небесным... Пока те не могли даже пошевелиться от изумления. Наконец Сергей, обладавший куда более крепкими нервами, Чем его подельник, первым пришел в себя. «Тревога! Нас предали! К оружию братьям!» — завопил он. Из-за шторы донеслось сдавленное хрюканье, А затем оттуда высунулся слуга толпотоид, и показал серому фиолетовый язык. Брис отсюда, цикнул на него Шнигин, и толпотой да из салона так выхлопными газами сдуло. А старшина посмотрел на небес их ну и зачем так орать, недовольно поинтересовался он. Корабль под нашим контролем, экипаж полностью деморализован. Блин, так что на помощь вам никто не придет. У вас есть единственный способ избежать смерти и мирно прожить остаток дней где-нибудь на Самдаваджи, рассказывая об Аригенам, о том, какую ошибку вы допустили, подбивая их на восстание против всенародной избранной власти. Идиоты! А вы не подумали, что мы смерти не боимся? Вскочил на ноги сиреневый. И выхватил из-под балахона какую-то плоскую коробочку. Операция вошла в последнюю стадию. Может быть, вы смогли бы ее остановить, если бы выбрались отсюда. Но вот это у вас как раз и не получится. Корабль заминирован. А у меня в руках импульсный детонатор. Стоит нажать на кнопку, и мы все взлетим на воздух. «Правое дело восторжествует, и победа все равно будет за нами!» «Ну так взрывай! Чего ждешь-то?» — поинтересовался подсук. Сиренев резко повернулся в его сторону. «Микола, можно, не нужно его подзуживать! Вдруг и правду взорвет!» — вмешался в разговор Кэдман. «Эй, уважаемый небесный, зачем так горячиться?» «Любые проблемы можно решить без суицида!» «Да пусть рвет! Что ты до него докопался?» — хмыкнул подсук. Прежде чем Шныгин, которому-то, как и остальным, не хотелось помирать в расцвете сил, успел вмешаться в происходящее небесный нажал на кнопку. Старшина невольно зажмурился, представляя, как сейчас все исчезнет во все поглощающем пламенем взрыва, но ничего не произошло. Сиреневый, не понимая, что случилось, нажал на кнопку «Еще и еще раз», а затем взвыл и, забыв о своей ментальной силе, попытался с кулаками накинуться на пацука. Ну и, естественно, получил по зубам и успокоился минуты на три. Серый в это время даже не пошевелился. Наверное, решил, что уже умер. А откуда ты знал, что она не сработает? Подозрительно посмотрел на Ясаула Шнынин. А что тут знать? Я просто, пока вы лясы точили, обшарил у него карман, изъял коробочку, вынул из нее какую-то деталь и положил на место. Самодовольно заявил подсох. Ловкость рук и никакого мошенства. Ну, а теперь скажите, кто лучший переговорщик? Да пошел ты, беззлобно ругнулся старшина, покачав головой. Приведи этого рода в чувство. Нам срочно нужна информация. А одним не обойдемся, поинтересовался подсук, кивнув головой на серого, который после нажатия сиреневым кнопки так и продолжал стоять столбом. Да он, по-моему, окончательно потерял дар речи, предположил Шныгин, и Миколе не оставалось ничего другого, кроме как с ним согласиться. Приведенный в чувство Сиреневый поначалу продолжал буянить, он поливал их со сценизаторов оскорблениями, треть из которых бойцы просто не поняли. «Еще для одной трети» универсальный переводчик не смог найти соответствующий эквивалент. Ну а остатки про странные речи люди просто не посчитали оскорблением. «Ну скажите, кто обидится, когда его назовут бутербродом с икрой или владельцем 600-го Мерседеса?» «А вот сиреневый почему-то считал, что это обидно». «Ладно, хватит трепаться» осадил его Шнегин, когда понял, что свой словарный запас за счет Небесного не пополнит. «В общем так, нам нужно знать, что именно вы задумали, как и где пройдет завершающая часть операции. Только после того, как ты об этом расскажешь, я смогу гарантировать тебе жизнь хотя бы в зоопарке». «А вот хрен вам!» – заезжал Небесный, почему-то показав людям не хрен, а фигу. «Ничего вы от меня и не услышите. Можете пытать меня сколько угодно. Добровольно я вам ничего не скажу. А из моего мозга хотя бы уже и освоили кое-что из нашей технологии. Вам ничего не вытянуть». «Ну, это мы еще посмотрим», — усмехнулся старшина Ганс. «А ну-ка, позови хармы. Кажется, тут есть работа лично для него. Увидев контрабандиста, Сиреневый завизжал, будто недорезана свинья, а затем первым нанес ментальный удар. Впрочем, если мятежник до сих пор не догадывался, с кем именно ему придется иметь дело, то Харм уже прекрасно знал, что ему и кто противостоит. Он даже успел слегка прощупать разум экс-министра и понял, что именно следует сделать в первую очередь. Ну, а если учесть еще и тот факт, что Сиреневый находился на грани сумасшествия и не мог в полной мере проявить свои способности, то схватка вышла совсем недолгой. Сиреневый, казалось, был сломлен и готов выложить вероломный план мятежников. «Все прошло так легко, что я даже не получил удовольствия», — буркнул вечно недовольный контрабандист. «Я бы с большей радостью поработал вот с этой сволочью». И Харм кивнул головой в сторону экс-начальника секретных служб. «Это его люди когда-то против контрабандистов боевые операции готовили». «Да только сейчас, извлечь из памяти Серого, ничего не удастся. У него в башке крутится только одна мысль. Я умер». «Ладно, сойдет и так», — хмыкнул Шныгин. «Э, «Давай-ка допросим того, кто хоть что-то сможет нам рассказать». Однако все оказалось не так уж и просто. Сиреневый, который когда-то дослужился до министра обороны, не только при помощи волосатой лапы, но и благодаря собственным незаурядным ментальным способностям, хоть и находился в данный момент далеко не в идеальном состоянии, но очень уж сильно ненавидел людей вообще, и спецназовцев в частности. И последним проявлением этой ненависти стала локальная блокировка тех участков мозга, в которых хранилась информация, о готовящейся на земле операции. Ну, все спрятать он не мог, но кое-какие места так заблокировал, что и сам о них напрочь забыл. В итоге людям досталось меньше, чем они рассчитывали. Во-первых, их состанизаторы узнали, что в мозг каждого из бойцов группы Орлова заложена какая-то программа выполнив которую, они в корне изменят существующее на Земле положение. Во-вторых, спецназовцам стало известно, что финал операции пройдет непосредственно в Кремле. Как именно это будет, и кто примет участие в этой части плана пришельцев, Сиреневый просто забыл. Ну и в-третьих, экс-министр сообщил, где именно сейчас находится группа Орлова. Но тут же с гордостью заявил, что застать там ее икс-осционизаторы не успеют. Но он уже отдал приказ начать завершающую фазу операции, и Орлов со своими ребятами наверняка приступили к ее исполнению. Большего от Сиренева ничего добиться не удалось. И что теперь нам делать? — Поинтересовалась Сара, которая прекрасно слышала все подробности и по радиосвязи. Нужно сообщить обо всем Раимову, предложил Ефрейтор. Пусть он свяжется со своим начальством, а уж они примут все меры безопасности.